Глава седьмая. С пьесой все было кончено, и появившиеся милиционеры больше старались очистить здание, чем произвести аресты. Ори с друзьями задержали дикобразов, дав актерам собраться, а потом скрылись вместе с ними за сценой, проскользнув под самым носом у дерущихся. Те в большинстве своем были пьяны настолько, что думать забыли о политических разногласиях и дрались просто ради драки. В переулок за театром выскочили, перемазанные кровью, но хохочущие актеры, на ходу запихивая свои костюмы в сумки, и двое-трое зрителей, как Ори. Только что прошел легкий дождь, но ночь была теплая, и казалось, будто город вспотел. Петрон Карикос, рассказчик, отклеил усы. Над его верхней губой остался призрачный след резинового клея и прилепил их на одинокую афишу проповедника-возрожденца, снабдив его густыми бровями. Вместе с Карикосом и еще несколькими актерами Ори пошел на запад к Кадмийной улице. Оттуда они выйдут к станции Солокусские поля не подходя близко к веселым нищим. Вечер был не слишком поздний, и по улицам на границе Солокукских полей и шумных холмов вовсю сновал народ. Чуть ли не на каждом углу стояла милиция. Ори пробрался сквозь толпу зевак и театралов, миновал любителей музыки, толкавшихся у будок с вокситераторами, оттолкнул пару-тройку големов которые огромными марионетками покачивались в толпе, помеченные поясами с цветами своих хозяев. Стены пестрели знаками. Те, кто умел читать граффити, узнавали из них о нелегальных выставках, театрах и актерских сквотах. Примечание. Сквот. Пустующий дом или квартира, незаконно занятая группой бездомных людей. Конец примечания. Солокустские поля превращались в колонию богемы выходного дня. Раньше богатые бездельники и золотая молодежь селились здесь, ища забвения в разврате и дешевых удовольствиях, теперь же приходили сюда ненадолго точно туристы. Ори презирал их. Художники и музыканты съезжали, агенты и торговцы недвижимостью скупали освободившиеся дома, арендная плата росла а в делах наблюдался упадок. Что ж, вперед в шумные холмы! Улицы под трескучими электробарометрическими вывесками были полны прохожих. Ори кивал тем, кого знал по собраниям и спектаклям, женщине у дверей серебряных дел мастера, коренастому какту, раздававшему флайеры. Кирпичные стены покосились, но не обрушились. Дома лепились друг к другу, сверкая металлическими и бетонными заплатами, размалеванные яркими рисунками, спиралями и непристойностями. Над ними там и сям уходили в небо шпили храмов, дозорные вышки милиции и высотное здание. Вечер перетекал в ночь, толпа на улицах редела. Поезд, проходящий над крышами надземки, дамча лори до станции «Коварная», где он перешел на другую платформу. Друзья постепенно выходили. Вот и Петрон сделал пересадку до холма Мог, и Ори остался один среди развалившихся на сиденьях поздних пассажиров, от которых разила джином. Он прошел мимо группы людей в комбинезонах, рабочих второй смены. Те отвернулись, не желая глядеть на пьяниц. Опустившись на сиденье рядом с пожилой женщиной, Ори проследил за ее взглядом сквозь заляпанное грязью стекло. Он тоже стал смотреть в окно, на проносившийся мимо громадный город, похожий на кишевшую болотными огнями бескрайнюю топь. Поезд пересек реку. Ори понял, что женщина смотрит в никуда, и стал подражать ей. Лишь дрожание огоньков на каком-нибудь перекрестке — суставе города изредка привлекало его внимание. На улице в районе Сириак, где жил Ори, не было принято занавешивать окна. Просыпаясь ночью, он выглядывал наружу и при свете газовых фонарей видел в доме напротив огромные неподвижные силуэты спавших стоя. Улицу населяли какты. Он и сам снимал комнату у доброй ворчливой женщины какта, которая... Когда Ори переехал, без малейшего усилия подхватила одной зеленоватой рукой все его чемоданы и отнесла наверх. Тускло светя огнями, придутренние поезда проносились под окнами верхних этажей. Они отправлялись к холмам юга или на огромный северный терминал, расположенный между двумя реками, анархическое скопление разных стилей, нервный узел города, известный как вокзал потерянных снов. Ночь продолжала делать свое дело. Теплый влажный воздух отнимал клейкость у клея и проникал в швы кирпичной кладки в самых старых районах города, в бандитских бараках и увитых плющом разваленных собек Круса. На окраинах костяного города в торговых складах ночевали целые семьи. По барсучьей топе бродили кошки, а под утро мимо витрин магазинов брел в свою нору барсук. Под облаками выжидали аэростаты, зловещие и неподвижные. Две реки протекали сквозь город и сливались в один могучий поток. Большой вар, который стеная катил свои грязные воды в поисках моря под мостами, мимо городских окраин, мимо лачуг в окрестностях Нью-Кробизона, Нелегальные обитатели города по ночам ненадолго появлялись на улицах и прятались снова. Существовала целая ночная промышленность. Кто-нибудь всегда бодрствовал в элегантных особняках и высотках, в отделанных красным камнем особняках Хнума и в Гетто-Ксениев, в оранжерее и на террасах домов Кинкена и ручейной стороны, покрытых застывшими выделениями хеприйских домовых червей. Жизнь бурлила везде. Все газеты города молчали о случившемся и на следующий день, и после. Однако горожане все же узнавали о происшедшем. Нужным людям Ори сам сообщал, что был там. Проходя мимо магазинов и пабов Сириака, он ловил на себе взгляды и знал, что те, кто на него смотрит, «вон та женщина, этот водяной, тот человек» или какт, даже некоторые переделанные на стороне Союза. Стараясь не выдать волнения, Ори подносил к груди кулак в тайном приветствии, на которое иногда получал ответ. Между собой сторонники Союза общались при помощи сложных движений пальцев, передавая на безмолвном жаргоне сообщение, разобрать которое Ори не мог. Он утешал себя тем, что они, возможно, говорят о нем члены союза, обсуждают его на своих тайных сходках. Ори знал, что это не так, но сама мысль была ему приятна. Да, он дружил с нувистами, которые не опустили руки, не растрачивали себя понапрасну и не стремились к эпатажу любой ценой. И он представлял себе, как все так называемые союзники, позабыв о фракциях, стратегии и тактике, о милиции с ее осведомителями, придут поблагодарить Ори Кьюроса и его друзей за отлично устроенную провокацию. Конечно, такого никогда не случилось бы, но Ори нравилось мечтать об этом. В большой петле Ори брался за любую работу. За еду и жалкие гроши он нанимался и грузчиком, и разносчиком. Он грузил темно-серые части каких-то военных машин, которые, должно быть, отправлялись вдоль побережья через Скудное море и проливы на театр военных действий. Ори работал на сортировочных станциях и подъездных путях, в компаниях по сносу домов, разгружал баржи у Мандрагорова моста, а вечером выпивал с товарищами по работе, друзьями на день. Ори был молод, и бригадиры наезжали на него, но с оглядкой. Они были раздражены и обеспокоены. Проблем везде хватало. На заводах большой петли, паутинного дерева и эховой трясины наступили тяжелые времена. Вблизи литейных мастерских на гудящей дороге Ори видел шрамы от костров там, где в последние недели стояли пикеты. На стенах виднелись знаки, оставленные инакомыслящими «ТОРО», Человек-богомол жив, шаблонное изображение Железного Совета, а у развилки Трирога, где меньше года назад милиция рассеяла толпу из сотен демонстрантов, стены до сих пор были в щербинках от пуль. Тогда все началось в концерне «Парадокс». Увольнения спровоцировали стихийное возмущение, которая скорой выплеснулась на улице и по всей округе не осталось ни одной целой витрины, ведь к рабочим концерна присоединились другие, чьи требования варьировались от возвращения уволенных до увеличения зарплаты, а закончилось все руганью на мэра и на выборную лотерею, требованиями дать право голоса, полетели бутылки, в том числе с сжигательной смесью. Раздались выстрелы. Милиция то ли отстреливалась, то ли начала первой. Погибли шестнадцать человек. С тех пор кто-то упорно писал их имена мелом на перекрестке, а кто-то также упорно их стирал. Проходя мимо этого места, Ори всегда осторожно прижимал к груди кулак. В пяльницу Ори ходил в зазнобу бокалейщика около восьми вечера, Двое мужчин покидали бар и больше не возвращались. За ними уходили другие, группами и поодиночке. Ори допивал свое пиво и выходил якобы в туалет, но, убедившись, что за ним не следят, сворачивал в пятнистый от сырости коридор и поднимал крышку люка, ведущего в подвал. Из темноты на него молча глядели собравшиеся, подозрительно и приветственно, в равной мере. «Хаверим» – обращался к Немори, слово взятое из древнего языка. Они отвечали «Хавер», что означало «товарищ», «ровня», «заговорщик». Однажды – такое случилось впервые – пришел переделанный. Его руки срослись в запястьях, он сжимал и разжимал пальцы, напоминая птицу. Регулярно. Приходили две женщины-вязальщицы с подпольной фабрики у железнодорожного моста в бездельном броде, докер, машинист, а еще клерк водяной в костюме из особой ткани, которая позволяла ему сидеть в воде в пиджаке, брюках и галстуке. Стоя, слушал выступление инакомыслящий из кактов. На бочонках дешевого вина и пива, как на столах, Лежали запрещенные газеты, помятый крик, наковальня и несколько экземпляров буйного бродяги, самого известного бунтарского листка. «Спасибо, что пришли. Хаварим, Мужчина средних лет говорил спокойно и властно. «Приветствую нашего нового друга Джека!» Он кивнул переделанному. «Война с Тэшем! Внедрение в милицию!» Свободные профсоюзы, забастовка в пекарне Пурила. Мне есть что сказать по каждому пункту, но я хочу уделить несколько минут разговору о моем, нашем, Б.Б., подходе к красовому вопросу. Он поглядел на Водянова, затем на Какта и продолжил говорить. Именно такие разговоры и дискуссии – Сблизили Ори с кружком буйного бродяги. Три месяца подряд, каждую вторую неделю, он покупал газету у одного торговца фруктами на темной стороне, и, наконец, хозяин лавки спросил Ори, не хочет ли он обсудить поднимаемые в листке вопросы с знающими людьми, и дал адрес этого тайного сборища. Ори не пропустил ни одного собрания. Чаще других выступал с вопросами и возражениями, яростнее других спорил, правда, потом почти перестал. И вот однажды, когда они с руководителем кружка остались после собрания одни, тот с обезоруживающей простотой назвал ему свое настоящее имя — Курдин. Ори открыл свое хотя на собраниях они, как и все остальные, продолжали называть друг друга Джеками. «Да-да», — говорил Курдин, — «думаю, что это правильно, Джек, но вопрос в том, почему?» Ори развернул свой экземпляр ББ и просмотрел его наискосок. Все те же наставления о необходимости согласованных действий, сердитые и содержательные аналитические статьи, Отчеты о забастовках, забастовках, забастовках. Стоило двоим-троим рабочим отложить инструменты хотя бы на полчаса, неважно, добились они чего-нибудь или нет, и о них тут же упоминали в газете. А уж если стачку устроили человек двадцать, а то и сто, если пропал из виду член гильдии или находящийся под подозрением деятель профсоюза, то и подавно. Газета превратилась в хронику происшествий, больших и малых. Ори стало скучно. Несколько статей были вырезаны. Собрания все больше и больше угнетали его. На них ничего не происходило. Жизнь шла где-то в других местах. В веселых нищих, к примеру. Ори постучал по своему экземпляру газеты. «Где Торо?» — спросил он. «Он убрал еще одного, я слышал. В Хнуме?» Он и его команда вырубили охрану и застрелили судью, который там жил? Почему здесь ничего об этом нет? Джек, наше отношение к Торо известно, — сказал Курдин. В прошлом выпуске мы посвятили ему целую статью. Мы не... это не наш способ действий. Знаю, Джек, знаю. Вы его критикуете. Придираетесь. Руководитель собрания промолчал. «Торо не отсиживается по углам. И дело делает, ясно? Он борется, а не сидит и ждет, неизвестно чего, как вы. А вы все выжидаете. А ему говорите, что он вперед батьки в пекло лезет?» «Все совсем не так. Я никогда не стану нападать на тех, кто борется против судей, милиции и мэра, но Джек...» Торо не может изменить мир в одиночку или с кучкой единомышленников. Нет. Но кое-что он все-таки меняет. Этого мало. Но это уже кое-что. Ори уважал Курдина, поняв многое благодаря беседам с ним и его брошюрам. Отдаляться от него не хотелось, но самодовольство лидера стало приводить Ори в бешенство. Этот человек в отцы ему годится. «Может, он просто состарился?» Они сидели и молча ели друг друга глазами, пока остальные смотрели то на одного, то на другого. Позже Ори извинился за свое поведение. «Какая мне разница?» Ответил Курдин. «Груби сколько хочешь. Но вот что я скажу тебе, Джек». Они были одни, и Курдин тут же поправился. «Скажу тебе правду, Ори». Я беспокоюсь. Похоже, ты катишься по наклонной плоскости. Эти твои пьесы, эти куклы. Он покачал головой и вздохнул. Я не против, честное слово. Я слышал о том, что случилось в веселых нищих, и знаешь, вы молодцы, ты и твои друзья, но стрельбы и эпатажа недостаточно. Ответь мне на один вопрос. Твои друзья, выступающие с гибкими куклами. Почему они выбрали такое название? Вы же знаете. Нет, не знаю. Я понимаю, что это своего рода дань уважения, и меня это радует. Но почему именно Ему, а не Сэшеху или Биллу Леджинсону? Почему не Поппи Луткину? Потому что тогда нас арестовали бы. Не валяй, дурака, парень. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Если хочешь насолить мэру, есть сотни имен, но вы выбрали именно его?» «Основателя и главного редактора ББ, не кузницы. Борьбы трудящихся или шила?» «А почему?» Курдин хлопнул себя газетой поляшки. «Я отвечу тебе, парень. Понимаешь ты это или нет?» Только его одного по-настоящему боятся власти, потому что он все говорил правильно. И о фракциях, и о войне, и о плюрализме. А Билл, Поппи, Зеленый, Нинклинг и прочие, в том числе и Торо... Послушай, Торо, со всей своей бандой, даже Джек Пол молитвы. Люди, конечно, хорошие, хаверим. Но в таких вещах их подход ни к черту не годится. Бен был прав, а Торо — нет. Ори не понял, чего в словах Курдина было больше. Высокомерие, убежденности, страсти или исследовательского интереса. И он был слишком зол, чтобы разбираться. Так ты и над Джеком полмолитвы насмехаешься? Да нет, конечно. Я же не говорю, что... «Да кем ты себя возомнил, слюни господни?» «Торо делом занят, Курдин. Он действует, а ты только болтаешь. бе болтает. А гибкий Бен умер. И уже давно». «Ты несправедлив», — услышал Ори ответ Курдина. «У самого еще молоко на губах не обсохло». «А туда же мне про гибкого Бенджамена рассказывает!» Говорил Курдин беззлобно, скорее желая пошутить, но Ори взбесился. «Я хоть что-то сделал, орал он. Я хотя бы действую!»